Единство. Год напряжённой сумасшедшей работы по восстановлению Крыма, и затем землячку переводят в Москву, которую она так хорошо знает и которой отданы многие годы её жизни. Её избирают секретарём Замоскворецкого районного комитета партии, одного из опорных пролетарских районов столицы, района, где на партийном учёте состоит Ленин. В течение 2 лет землячка не расстаётся со своим районом. Много времени проводит в рабочей среде, часто выступает на фабриках и заводах. У неё не проходит ощущение, что она на войне, как в том 19 году, когда 13-я армия то отступала, то наступала. Следует постоянно быть начеку, предвидеть опасности и не дать врагу застать себя в расплох. Ещё не закончилась гражданская война, как фракционеры всех мастей повели наступление на Ленина. В конце 1920 года троцкисты распространили брошюру своего чистолюбивого шефа о задачах профсоюзов, нарушая общепринятые нормы партийной дисциплины. Троцкий вынес дискуссию за пределы центрального комитета на широкое обсуждение. Пренебрегая единством партии вопреки интересам страны, в атмосфере недовольства и колебаний крестьянства, оппортунисты решили взорвать партию изнутри. Они хотели превратить профсоюзы в придаток государственного аппарата. Профсоюзы, считали троцкисты, должны действовать на своих членов не средствами убеждения, а средствами принуждения, что в конечном счёте, утверждал Ленин, привело бы по существу к ликвидации профсоюзов как массовой организации рабочего класса. Ленин же наоборот говорил, что профсоюзы являются приводным ремнём от партии к массам. Их первостепенная задача, утверждал Ленин, и все стоящие на той же позиции большевики, воспитание масс, борьба за повышение производительности труда, укрепление производственной дисциплины. Профсоюзы это прежде всего школа коммунизма. Началась дискуссия. Троцкий меня упрекал, говорил Владимир Ильич, что я срывал дискуссию. Это я зачислю тебе себе в комплимент. Я старался сорвать дискуссию в том виде, как она пошла, потому что такое выступление перед тяжёлой весной было вредно. Разруха в промышленности, недовольство крестьян, происки меньшевиков, Кронштадтский мятеж, надвигающийся голод вот каковы были компоненты этой тяжёлой весны. И справиться со всеми этими бедами могла только партия, сильная своим непоколебимым единством. Затем в дискуссию включились Бухарин, Ларен, Сокольников, Сапронов, Шляпников, Игнатов. Десятки уклонистов и фракционеров, и каждый сколачивал собственную группу и выступал с собственной оригинальной платформой. На 10-й съезд землячка была делегирована еще крымской организацией. Уже в момент регистрации ее поразила суета, которую затеяли оппозиционеры. У столов, где депутаты оформляли документы, кружились какие-то личности. Въедливый интеллигент в пенсное и с кудрявой бородкой торжественно раздавал брошюру Троцкого, Остроносненькая девица в красной косынке с милой улыбкой вручала брошюру Бухарина, а угрюмый парень в черной косоворотке, демонстративно одетый под рабочего, грубовато совала всем брошюру Калантай. Землячка приняла все брошюры. Что ж, с этим обилием мнений следовало ознакомиться. И пошла по Крилевским залам искать знакомых. Со всех концов страны прибыло на съезд около тысячи делегатов. Землячка внимательно присматривалась к участникам съезда. Рабочие, крестьяне, инженеры, учителя, солдаты, люди самых разнообразных профессий, разных национальностей, разных культур, высокообразованные и почти неграмотные, но всех их объединил Ленин. Землячка шла по залу, мы видела множество знакомых и незнакомых лиц. Слонялись среди делегатов и авторы всяких хитроумных брошюр. С важным видом рассказывал Рязанов. В чём-то убеждался собеседника, Ларин. От группы к группе переходили шляпников и калантай. Землячка Калантай именовала. Они недолюбливали друг друга, уж очень разные это были натуры. Бесполезно было пытаться настроить землячку против Ленина. Землячка не любила тратить слово попусту, а Александра Михайловна была по-женски словохотлива, и только легкомыслием можно было объяснить её попытку обвинить Ленина. В своей брошюре, выпущенной к съезду, Калантай писала, что русский пролетариат влачит в Советской России позорное, жалкое существование, а в прениях по докладу Ленина заявила, что его доклад мало кого удовлетворяет. Десятый съезд один из важнейших съездов в истории партии открылся 8 марта 1921 года. Ленин сделал на съезде три доклада, о политической деятельности ЦК о замене развёрстки натуральным налогом и о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне. И каждый из этих докладов был политическим событием. Пройдёт много лет, и потомки оценят гениальную прозорливость Ленина, думал землячка. Предлагая перейти к новой экономической политике, он заглядывал на многие десятилетия вперёд. Десятый съезд работал в течение 9 дней. Из них землячке особенно запомнилось 14 марта. Оппозиция собиралась дать бой Ленину по вопросу о единстве партии, роли и значения профсоюзов. 12-е заседание съезда. Выступает Ленин. До него говорил Троцкий, как всегда, звонко, фразисто и самонадеянно. Владимир Ильич не оставил от аргументов Троцкого камня на камне. Съезд, подавляющим большинством голосов, принял ленинскую платформу. Единство партии заботило большевиков превыше всего. Единство партии предопределяло строительство социализма. Чтобы обеспечить единство, нужно было принять особые меры, требовалось особое решение. Ленин решил собрать делегатов съезда, членов партии с дольсонным стажем, на отдельное совещание. Оно состоялось в одном из залов Кремля в перерыве между 12-м и 13-м заседаниями. На совещание присутствовало около 200 человек. Ленин произнёс две речи: вводную и заключительную. Стенограмма не велась, но известно, что Ленин предложил старейшим коммунистам обсудить проекты двух написанных им резолюций о единстве партии и о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии. Участники совещания единодушно поддержали Ленина. Было решено седьмой параграф резолюции не публиковать.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 Участники совещания запомнили, что Ленин сравнивал этот пункт с пулеметом, говоря, что против раскольников следует поставить пулеметы. Всем было ясно, даже оппортунистам, что Ленин и партии едины. Делегаторы сходились по домам, по гостиницам, по общежитиям. Землячке тоже не терпелось поскорее очутиться в своей квартире, попасть в заботливые руки сестры, поужинать, лечь и еще раз подумать обо всем, что происходит на съезде. Но подошли однополчани, политработники 13-й армии. Все были под впечатлением выступления Владимира Ильича. Наконец они расстались, и землячка медленно пошла к выходу, а она уже не в силах была торопиться. Шла и думала о пулемётах. Ей понравилось это сравнение. На фронте она видела, какой урон противнику наносит пулемётный огонь. И такими партинами пулемётами она считала неотразимые в высказывании Ленина Она шла через опустевшие залы Кремлевского дворца. Служители гасили люстры. Искрились лишь хрустальные подвески на стенах канделявров. «Пора уже, пора», — подумала она и ускорила шаг. «Всегда я ухожу в последние». Подошла к лестнице и увидела Калинина и Сталина. Они оживленно разговаривали, но Сталин сразу заметил землячку и поздоровался. Она остановилась, пожала им руки. «Ну как?» — шутливо спросил Сталин. «Вы не собираетесь переходить в оппозицию?» «Как только они смеют», — возмутилась землячка. «Обвиняют партию в администрировании». «А что им остается делать?» — лукаво возразил Сталин. «Банкроты всегда обвиняют в своем банкротстве других». Калинин досмеялся. «Но это им мало помогает». «А Троцкий», — продолжила землячка, «блокируется со всеми лишь бы против Ленина». Сталин слегка прищурился. — Ну, эта фигура ясная. — Вы так думаете, — возразила землячка, — а, по-моему, совсем не ясная. — Почему же? Я вам скажу, кто он такой. Сталин иронически пошевелил губами, усмехнулся и лаконично сказал. — Средневековый кустарь, возомнивший себя ипсоновским героем. Кивнул, прощаясь, землячка и пошел с Калином дальше. Два года как землячка в Москве. Она часто бывает на предприятиях района. В разговорах её обычно расспрашивают о Ленине. Она вспоминает 10-й съезд и пересказывает своим слушателям ленинские выступления. Идеи 10-го съезда служат ей в работе путеводной звездой. Борьба за единство партии не прекращается. Можно сказать, что оппортунизм как явление разгромлен Лениным. Но то тут, то там подаёт голос всякие недобитки, и с ними предстоит ещё долгая и сложная борьба. Землячка хорошо помнит ленинские слова о том, что партия это не дискуссионный клуб. Общение с Лениным это её богатство. И стоит спросить у неё, что ли бы о Ленине, как она сразу видит его перед собой. В последний раз землячка видит Владимира Ильича Ленина на 11 съезде партии. Четыре раза выступал он на съезде, и каждое его выступление поражало глубиной анализа, остротой мысли, дальновидностью. Всё тот же необыкновенный Ленин, каким она знает его вот уже 22 год. И всё-таки он казался ей ещё нежней и одухотвореннее, да, нежней. Он был и строг, и жесток, и насмешлив. С оппозиционерами в своём докладе он расправился как-то по ходу, под всеобщее одобрение смех съезд смёл их, как сметает фигуры с шахматной доски после удачной партии. Да, это был прежний убеждённый и неумолимый Ленин. И в то же время он весь как бы лучился нежностью. Землячка искала про себя подходящие слова отцовской нежностью. Всё время ощущалась любовь Владимир Ильич к своей партии, к народу. На этот раз она как-то особенно остро ощущала его человечность. Он не подавал виды, что болен, а был болен. Об этом знали многие. Он сам и в письмах, и в разговорах, по телефону не раз уже говорил о своей болезни. И если говорил сам, значит, это было серьезно. Несмотря на это, он пришел на съезд партии и активно участвовал в его работе. Его могучая воля и непоклебимый авторитет цементировали и сплачивали всех 500 делегатов съезда, представлявших свыше полумиллиона членов партии. И ответная волна любви шла от делегатов к Ленину. О Розалии Самойловне почему-то вспомнился второй съезд, 50 его участников, мучной склад, окно, задрапированное красной материи и за столом Владимир Ильич. Какой же он все-таки человечный человек! Год назад до Ленина дошли слухи о том, что могила Плеханова и Засулич заброшены, и Владимир Ильич тоже написал в Петроград о том, что надо привести могилу в порядок и поторопиться с открытием памятника Плеханову. В такое тревожное время, перегруженное государственными заботами, Владимир Ильич не забыл тех, с кем когда-то создавал революционную марксистскую партию. Самой землячке в апреле исполнится 46 лет. Всегда она отличалась сдержанностью и даже суровостью, но сегодня она разделяет волнение и страстность самых молодых участников съезда. Когда закрывая съезд, Ленин говорит о том, что нет в мире сил, которые могли бы повернуть историю вспять. Коренное и главное, что мы приобрели нового на этом съезде это живое доказательство неправоты наших врагов. которые, не уставая, твердили и твердят, что партия наша впадает в старчество, теряет гибкость ума и гибкость всего своего организма. Нет, этой гибкости мы не потеряли. Когда надо было, по всему объективному положению вещей и в России, и во всем мире, идти вперед, наступать на врага с беззаветной смелостью, быстротой, решительностью, мы так и наступали. Когда понадобится, сумеем это сделать еще раз и еще не раз. Мы подняли этим нашу революцию на невиданную еще в мире высоту. Никакая сила в мире, сколько бы зла, бедствий и мучений она ни могла принести ещё миллионам и сотням миллионов людей, основных завоеваний нашей революции не возьмёт назад. Ибо это уже теперь не наши, а всемирно исторические завоевания. Заключительную речь на XI съезде Ленин произнёс 2 апреля 1922 года. А в мае болезнь Ленина обостряется, работать становится всё труднее. И весь 1923 год проходил в напряжённой борьбе с болезнью. Но новый 1924 год начался хорошо. С наступлением солнечных зимних дней Владимир Ильич ездил в санях в лес с сопровождением охотников. Во время прогулок было оживлённо и весело. На Святки в горках была устроена ёлка, позвали в гости деревенских детей, и Владимир Ильич присутствовал на празднике. Был в хорошем настроении, заботился, чтобы детей ни в чем не стесняли. Здоровье Владимира Ильича шло на поправку, и это было самое главное.